Я пошла в бутики. Господи, какое счастье, что я раньше туда не ходила, вернее, не интересовалась ценами. Цены были просто зверские, по-настоящему невозможные. Я даже испугалась, что мне не хватит денег. Вы представляете, шести тысяч долларов, которые были у меня на карточке, могло не хватить. Я решила, что ничего не нужно особенно выдумывать, но половину сумму можно потратить. Сначала нужно найти хорошее платье. В бутиках цены были умопомрачительные. Я пошла в галерею Фаэт. Здесь цены были гораздо ниже, но я поняла, что это обычный ширпотреб. И решила, что точно так же подумает и знакомый Александру, если он захочет представить меня бомонду Лазурного берега. Нет-нет, если решила выбирать то самое лучшее. В конце концов, у меня есть возможность купить то, что всем понравится. К тому же эти вещи я не собираюсь никому дарить, а оставлю навсегда себе». Даже если они не понравятся Александру, даже если он не придет вечером на свидание. Конечно, в подобное я не верю и не хочу даже предполагать, но если вдруг что-то случится со мной, и я не смогу появиться в пять часов вечера на английском бульваре, то и тогда все купленные вещи останутся у меня. Я вернулась с Рю Парадис и смело вошла в самый дорогой бутик Шанель. Это была моя самая дорогая покупка в жизни. Я купила платье за полторы тысячи долларов. Обычное черное платье с фирменным знаком из перекрещенных полуколец Шанели. Полторы тысячи долларов! За такие деньги я могла купить неплохую машину в Москве. Мне еще выписали чек на Tax Free и сразу предложили сумочку за тысячу долларов или семь с лишним тысяч франков, да еще обувь за половину этой цены. Но я уже выбежала из магазина. В бутике от Гуччи я приобрела сумочку за две тысячи франков и обувь на такую же сумму. А потом потратила еще несколько сотен долларов в магазине нижнего белья. В общей сложности у меня ушло около трех тысяч долларов. Просто немыслимая для меня сумма, абсолютно немыслимая. Но, с другой стороны, разве можно встречаться с миллионером в платье, которое стоит 50 или сто долларов? Я ведь не Золушка, а квалифицированный юрист со знанием иностранных языков. Почему я должна выглядеть как замарашка? А такое платье и сумочку я в Москве дешевле все равно не куплю». И если мне понадобится вечером куда-нибудь пойти, я теперь буду выглядеть не хуже, чем любимая дочь Марка Борисовича, на которую он тратит огромные деньги и которая явно того не заслуживает. Ну, это на мой субъективный взгляд. Может, я просто ей завидую, вспоминая, что у меня нет такого папы, который мог давать мне столько денег на шпильки. Я возвращалась домой, как на крыльях. Сегодня я буду неотразимой, пусть все завидуют. Нужно взять фотоаппарат и снять нашу встречу, хотя нет, нельзя, он решит, что я провинциалка и будет относиться ко мне снисходительно. После моего вчерашнего разумного поведения, когда я не стала бросаться ему на шею, он понял, что имеет дело с выдержанной, интеллигентной, достаточно разумной и самодостаточной женщиной. Мне это приятно. К тому же он показал себя настоящим итальянским идальго. Нет, идальго это, кажется, у испанцев. У итальянцев сеньоры и маркизы, или другое слово. Я не помню точно, но все равно Александра джентльмен. Мне не зря так нравится и это имя. Теперь я буду жить в окружении двух Александров — Саши Маленького и Александра Большого. А оказавшись между двумя Александрами, я буду загадывать желание, что я и буду делать. Вернувшись в отель, я вдруг испугалась, что мои вещи могут похитить из номера, поэтому свалила все один большой пакет от Шанели и попросила разрешения оставить его у портье. Он удивленно взглянул на меня, но разрешил оставить сверток внизу. Отдав ему сверток, я побежала в парикмахерскую. Нужно сказать, что хорошая парикмахерская стоит дорого и в Москве, и в Париже, и в Ницце. Поэтому, просидев несколько часов в зале, я оставила там около трехсот долларов. Правда, сделав при этом, кроме прически, маникюр и педикюр. Теперь я была готова к встрече. На часах было около четырех, когда я вспомнила, что хочу есть. Купив сэндвич и бутылку воды, я позволила себе перекусить. Нужно быть слегка голодной, чтобы чувствовать себя в форме. Нельзя на полный желудок встречаться с любимым человеком. Это сильно ослабляет чувства, я это точно знаю. В половине пятого я вышла из кабины лифта и увидела глаза портья, а также глаза всех остальных мужчин, находившихся в холле. Нет, я не преувеличиваю. Нужно было видеть их восхищенные взгляды. Я подошла к портье и протянула ему конверт, в котором были паспорт и обратный билет. На всякий случай я вложила в паспорт 100 долларов, чтобы иметь деньги, если все мои наличные и кредитные карточки пропадут. Наверное, где-то в глубине души я не до конца верила в свое счастье и поэтому оставляла себе путь для отступления. Неужели такой букет мог прислать обычный вор или карточный шулер?